Голова 23. Ревизор. На голове Насти вместо клубука, который я на нее напялил еще на полигоне, красовалась слегка криво надетая шляпа с полями. Поля были узкие, да и сама шляпа невысокая, чем-то слегка напоминающая котелок Чарли Чаплина. Настя придерживала шляпу за поля и улыбалась мне, словно ждала одобрения. «Ну, ей действительно идет, ничего не скажешь». Остается только выяснить, какого хрена мне снова подсовывает дробовик, а ей шляпу. Почему-то только сейчас, уже после того, как я разобрался со своим лутом и даже чуть ли не начал разбираться с лутом Насти, мне выпало системное сообщение. Примите поздравление, вы получили новый уровень. Теперь ваш уровень седьмой. Разблокированы новые навыки. Доступно очко специализации. Ого, еще один навык. Надо будет заняться этим как можно скорее. Погоди минутку. Попросил я, открывая свой интерфейс и заходя в пункт с умениями. Там, помимо усиленного выстрела, который уже был изучен, появилось сразу две новых пиктограммы. Одна изображающая прицел, а вторая — то ли расколотую, то ли разрезанную на куски пулю. Я решил начать со второй. Очень уж непонятно было, что означает эта картинка. Разрывные снаряды. Вид классовая, уровень четвертый, тип активная, расход меры 17, время восстановления 0 секунд. Перезарядка 3 минуты, радиус действия неизвестно. прогресс 0, активный эффект, при применении заряжает патрон в патронике Эмерой, которая превращает снаряд в разрывной, при этом количество и размер снарядов в патроне не имеют значения, Умение воздействует на каждый из них. При этом, чем больше снарядов в боевой части патрона, тем мельче получаются итоговые осколки, и тем меньше энергии они будут нести. Несмотря на то, что разрывные пули, использующие принцип химического взрыва, ни в одном из миров так и не нашли широкого распространения по причине слишком малой энергии, которую можно запасти внутри, они получили вторую жизнь, когда вместо взрывчатого вещества... Стали использовать Эмиру. Прочитав описание, я чуть было сходу не ткнул в кнопку «Изучить навык». Настолько красиво и вкусно звучало это описание. Даже с учетом того, что у меня и так под новый системный дробовик были только картечные патроны, все равно вкусно. Заряжаешь в один патрон сразу и усиленный выстрел, и разрывные снаряды, и одним нажатием на спуск заполняешь какой-нибудь узкий коридор, мелкодисперсным облаком свинца или что там основа использует в качестве основного металла, летящего с огромной скоростью. Но так как у меня все же был выбор из двух навыков и не было возможности выбрать их оба, то я решил сначала изучить второй. Метка охотника. Вид классовая. Уровень пятый. Тип активная. Расходы меры 10. Время применения 0 секунд. Перезарядка – 2 минуты. Радиус действия – неизвестно. Прогресс – 0. Активный эффект – при применении на живое существо, отмечает его метка охотника на 10 секунд. Пока метка действует, охотник знает, где находится его цель до тех пор, пока не истечет время действия или пока эффект не будет снят. Идея метки охотника позаимствована у цивилизации Карнаков – которые, будучи лишены зрения, пользовались запахами и химическими метками как основой своей системы восприятия информации. И пусть сейчас метки ставятся не химическим способом, а при помощи меры, принцип действия остается все тем же. Стоп-стоп, основа, вот тут тормози. Это что получается? Вот этот вот навык и то видение, которое накрыло меня возле насилы убитого патриарха, они связаны? Ведь там тоже были карнаки, и всякое такое, связанное с запахами и химическими метками, я на собственной шкуре испытал. То есть выходит тот факт, что система засунула меня в голову, Ворвода, как его там уже забыл нахер, говорит не просто о том, что это когда-то имело место быть, не просто о том, что Снова атаковала и планету карнаков тоже, а о том, что она поглотила их цивилизацию, как-то ассимилировала, забрав то, что сочла нужным для своего развития? А ведь это даже не первый раз, когда система непрозрачно намекала на что-то подобное. Ведь в описаниях и Лизы, и Луча, и даже Взора присутствовали странные слова, которые явно обозначали каких-то живых существ. Получается, основа — это не просто система, это система-паразит. Она атакует разумные миры и уничтожает разумную жизнь, беря от нее только лучше и интегрируя в себя. Что происходит с разумной жизнью после этого становится очевидно. Стоит только вспомнить лучевые треножники на улицах. Ничего хорошего не происходит, как пить дать. Умирают они. И это еще если повезет. «Дядя Витя?» — нахмурилась Настя. «Ты в порядке?» «Да, прости». Я улыбнулся. «Задумался просто. Выглядишь здорово. Разреши, посмотрю?» «Конечно». Она сняла шляпу с головы и протянула мне. «Думаешь, это тоже что-то интересное вроде твоего капюшона или пояса?» «Я совершенно точно в этом уверен». «Понимаешь, у меня есть умение, ревизия называется. Я могу, глядя на предметы, понимать, что они из себя представляют и для чего предназначены». «Ого, здорово!» Настя расширила глаза. «Вот бы и мне такое умение. А почему у тебя есть, а у меня нет?» «Я получил особое достижение, и там было это умение» не вдаваясь в подробности, ответил я. «Так что, может, и тебе когда-то повезет?» «Ага, наверное». Легко согласилась Настя, берясь за вторую шкатулку, которую еще не успел открыть. А я смотрел шляпу, пытаясь понять, что же в ней такого, что могло отнести ее к системным вещам. Вроде бы обычная шляпа, похожая на те, что в магазинах земли продаются, только может, немного потверже. Шляпа полевого медика. Предмет для головы. Уровень 3. Качество редкий. Пассивные способности. Увеличивает продолжительность действия любых умений, специализации, поддержка на 5%. Если умение не имеет продолжительности, увеличивает его эффект на 10%. Прогресс 0. Тепловой удар. Серьезная опасность для любого медика, работающего под палящим солнцем. Она напрямую влияет на его продуктивность И работоспособность, но при этом достаточно простого головного убора, чтобы защититься от него. «Ну что там?» — поинтересовалась Настя чуть ли не раньше, чем я успел дочитать. Я пересказал ей все характеристики предмета, и едва только я договорил, как ее глаза округлились и принялись бегать по воздуху, а губы беззвучно зашевелились. «Как ты это сделал?» — наконец спросила она спустя мгновение. «Ты о чем?» не понял я я теперь вижу рядом с предметом все то что ты мне рассказал о нем слова прямо в воздухе висят ха занятно выходит получается основа не просто так не дает всем подряд навык ревизии получается у нее есть какой то план касаемо этого навыка раз в нее вплетен механизм отвечающий за передачу неревизированных данных о предмете первое что приходит в голову это торговать своим навыкам за деньги, хотя какие сейчас к черту деньги, за сплайс разве что, определяя для других людей предметы. Надо взять это на заметку, поскольку на данный момент все складывается так, что расслоение внутри общества субъектов основания существует не только в плане параметра силы, то есть прокачки и налутанного оружия, но и в каком-то материальном тоже. Говоря проще, кто-то будет сильнее, а кто-то другой будет богаче. И еще вопрос, что в сложившемся мире будет важнее. А ну-ка. Я показал Насте Лизу. Вторую, конечно, с нулем на счетчике прогресса. Ты же не знаешь, что это? Описание не видишь? Нет, нет. На оба вопроса ответила Настя. Ага. Ну тогда держи и слушай. Застывший язык лилового пламени. Холодное оружие. Уровень пять. Качество редкий.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 А что будет с человеком, если я возьму с него деньги и совру о предмете, который изучал? Что будет тогда? Появилось. Настя кивнула. Только уровень не появился. Все, кроме уровня, на месте. Может, ты ошибся? Понятно. Система имеет защиту от таких умников, как я. Действительно ошибся. улыбнулся я, забирая у нее нож обратно. А во второй шкатулке что было? Вместо ответа... Настя протянула мне еще одну пробирку с семенами. Только на сей раз красного оттенка и что-то похожее на маленький футуристический бластер. Семена флора фиора. Общий предмет. Уровень неизвестно, Качество обычный. Способности. После посадки вырастает в клумбу флора фиора. Время роста и урожайность зависит от количества сплайса, использованного в качестве субстрата а также от затраченной в процессе эмеры. Флора фиора – очень нежный организм, ее полноценный рост и развитие – задача не из простых. Но тот, кто с ней справится, будет по полной вознагражден невероятными свойствами этого растения к пси-блокированию. Дистанционный однозарядный инъектор. Поддержка. Уровень третий. Качество – необычный. Способности отсутствуют. Прогресс – ноль. Дистанционный инъектор – первая вещь для любого полевого медика. Даже простая однозарядная модель может оказать неоценимую помощь раненым, до которых трудно или невозможно добраться. Встроенный целеуказатель облегчает прицеливание, что вкупе с полным отсутствием отдачи позволяет пользоваться инъектором даже людям, никогда до этого не имевшим дела с оружием. Вот значит ответ мне на вопрос, какое такое оружие может выпасть Насте с ее поддержкой? Даже не оружие, а наоборот, антиоружие какое-то. Непонятно только, чем оно стреляет. В смысле, понятно, что какими-то капсулами, но какими? — А больше ничего не было? — спросил я у Насти, но она только помотала головой. Система в очередной раз прикололась над нами, подкинув Насте пушку лечушку но не подкинув тем, чем из нее полагается стрелять. — Так, момент. У меня еще с самой первой минуты в системе основания лежит в интерьере десяток каких-то патронов, которые я получил еще из первой коробки и которые так и не сподобился проверить даже ревизии. Они, конечно, не похожи на какие-то шприцы или капсулы, но чем основа не шутит? Нет, не шутит. Бегалый осмотр ревизии, который я не проводил в самом начале лишь только потому, что патроны очевидно, не подходили для моего дробовика ни диаметром, ни длиной, ни тем более отсутствием капсюля, показал следующее. Универсальные патроны с бронебойной пулей. Амуниция. Требования. Огнестрельное оружие. Калибр огромный. Уровень неизвестно. Качество обычный. Чем тверже сердечник пули, тем толще броня, которую она сможет пробить. В этих пулях сердечник сделан из материнского вещества у Гаши Звезды. Поэтому, чтобы найти материал, который она не пробьет, еще надо постараться». «Чего-чего? Калибр огромный? Вот прямо так и есть огромный?» «Я чуть не прыснул от этой чуть ли не детской наивности, но сдержался. Так или иначе, а это не те патроны, которые мы ищем, а очень даже лишние для нас патроны, пусть их и всего полдесятка штук». Конечно же, от этого я не буду их бросать там, где стою. Да и вообще бросать не буду. Пригодятся так или иначе. Обменяю, в конце концов. Кстати, об обмене. У меня же есть варп-кристалл. Я могу, значит, открыть проход на площадку для обмена. Не то чтобы у нас было сильно много того, что можно обменять прямо сейчас, но кое-что имеется. Есть только две проблемы. Первая. Я не знаю, одноразовая штука кристалл или нет. И если я сейчас отправлюсь поменять ненужные патроны на что-то, смогу ли я потом повторить это? И вторая, я тупо не знаю, что мне вообще может понадобиться. На что мне менять эти патроны? На свои дробовые? Так мне их добрая тетя основа три десятка насыпала. Пока что хватит. Да и курс обмена я не знаю. Не повес уже их менять. Так что нет. Пока что на торговую площадку соваться не стоит». Вот подкопим какой-нибудь ненужный или хотя бы не очень нужные хреноты, и тогда посмотрим, кто чем торгует на этой площадке. А то пока что единственное, что повторялось из всего многообразия лута, который нам падал, это сплайс. И две Лизы, конечно. Но Лизы я точно не продам. Точно не сейчас. Ни одну, ни вторую. Самому пригодятся. Пока меня окружает довольно слабый монстр, этим ножам просто цены нет». Я быстро рассказал Насте, что ей такое выпало, и она, к моему удивлению, больше обрадовалась семенам, нежели инъектору. «А зарядов к нему тебе не выпало?» Спросил я на всякий случай, но Настя лишь покачала головой, пряча в инвентарь семена и шляпу, которая вместе с клобуком, но ну, никак не хотела налезать на ее голову. Видимо, потому что они оба предметы для головы. Тогда я вытащил из своего инвентаря и отдал ей еще и пробирку с семенами акоцита, и акоцитную ткань тоже. Лучше пусть вещи с самого начала будут поделены между теми, кто испытывает к ним тягу и интерес, чем потом будем копаться в горах хлама, пытаясь понять, что кому забрать. Настя с радостью приняла семена акоцита, выслушала ультракороткую лекцию о нем, и только после этого спросила. «А сплайс это что? Я смотрю, он везде нужен». «Ну, везде не везде, а где-то нужен». Я достал пирамидку и показал ей. «Вот это и есть сплайс!» «Интересно, как в него сажать растения?» пробормотала Настя, вертя крошечную пирамидку в пальцах. «И сколько таких надо, тоже интересно!» «Вот и узнай!» «А вот и узнаю!» Серьезно кивнула Настя. «Посажу семена и буду их выращивать, только не тут!» «На всякий случай, сказал я, давай мы сначала...» Доберемся до безопасного места. До оружейного магазина? Нет уж нахер, — хмыкнул я. В следующий раз в подвал я полезу только основательно экипировавшись и приготовившись, а не с десятком патронов, ножом и котом. То, что мы прошли этот полигон, — это заслуга каких-то высших сил, не иначе. Хоть я в них и не верю. Разве? Настя пожала плечами. А мне казалось, это заслуга тебя. Ну, что ты додумался ткнуть того большого паука огнем, а с маленькими вообще справлялся, как с котятами. Ой, прости, Пушок, я не это имела в виду». В общем-то, она ведь права. Я действительно неплохо отдавал себе отчет о своих действиях там, на полигоне. Даже когда патриарх прижал меня к стене, я осмысленно познакомил его с голубым огнем. Даже когда я отключился от яда, я успел сделать все, что требовалось, чтобы выжить, включая даже раздачу ценных указаний тем, кто останется бодрствовать. Так что хватит, пожалуй, прибедняться. Нормально, мы прошли полигон. Даже награду вон получили. А я так и вовсе седьмой уровень себе понял. Хрен его знает, найдется ли теперь хотя бы один зомби вообще, который был бы одного со мной уровня. Хоть это почти ничего и не дает, конечно. Я же не стал от этого сильнее бить или дальше стрелять. Зато у меня появилось новое умение. И раз меня пока что окружают слабые монстры, но зато их много, то и умение мне будет важнее то, которое бьет много слабых монстров, а значит, разрывные снаряды. Я выбрал умение и подтвердил его. Средний палец левой руки кольнуло болью, и на нем появилась пиктограмма умения. Я потер ее и ухмыльнулся. Таким образом, через неделю у меня вся ладонь с пальцами вместе будет синий, как у сидельца-рецидивиста. Взявшись за рукоять предвестника, я тронул значок разрывных снарядов, Из патронника дробовика полился едва заметный свет. На сей раз оранжевый, а не голубой, как тогда. После этого я активировал усиленный выстрел, но ожидаемого эффекта не вышло. Свечение не изменилось. Я посмотрел на пальцы, все пиктограммы были белыми и неактивными, будто я обе использовал. Но я совершенно точно знал, что это не так. Судя по всему, в один патрон может быть заряжен только один эффект. Ладно. И на том спасибо. «Ну что, Настя?» Сказал я, поднимая дробовик столом вверх. «Готово? Идем?» «Ага». Настя кивнула. «Идем. Только куда? А чтобы ответить на этот вопрос, нам надо будет сначала понять, где мы вообще есть. А для этого надо выйти на улицу».